Опасность усиленного использования пранаямы. 8 сентября 1934 года. Теперь о состоянии вами описанном. Конечно, световые образования указывают на начальные проявления некоторых центров. Совет быть очень осторожной. Малая, краткая пранаяма без удержания дыхания не может Повредить, но не так, как это делается некоторыми, ознакомившимися с книгами разных псевдо-йогов, да еще при гимнастике. Это может привести неожиданно к самым печальным результатам. Поэтому очень прошу вас, будьте осторожны. Я никогда не делала никаких упражнений, даже простой пранаямы». По правде сказать, у меня инстинктивное отвращение ко всем искусственным насилиям там, где мы касаемся сокровенных огней сердца. Ведь усиленная пранаяма развивает низший психизм и медиумизм. Эти два антипода истинного духовного развития. Чтобы утвердить вас во вредности всех насильственных упражнений, приведу слова Блаватской из третьего тома «Тайной доктрины». Истинно, то, что называется пранаямой или смертью дыхания, всегда кончается для упражняющегося в ней смертью, моральной всегда и физической часто. Несколько нетерпеливых чела, которых мы лично знали в Индии, несмотря на наши предупреждения, устремились к этим упражнениям хатха-йоги. Двое из них развили в себе чехотку, из которых один умер. Другие стали почти идиотами, и еще один покончил самоубийством, и другой развился в настоящего черного колдуна, но, по счастью для него самого, его губительная деятельность была прекращена его скорой смертью. Наши учителя единодушно запрещают упражнения в пранаяме. Потому не преувеличивайте значение пранаямы. Наука дыхания, дыхании, которой занимаются истинные раджа-йоги, имеет мало общего с пранаямой. Хатха-йоги заняты контролем жизненного дыхания легких, тогда как древние раджа-йоги понимали это как дыхание ментальное, ибо только овладение этим ментальным дыханием приводит к высшему ясновидению и к восстановлению функции третьего глаза и к истинным достижениям раджа-йоги. Вы знаете, как великие учителя не одобряют развитие психизма, потому во второй части «Мира огненного» сказано, в то время, когда один полагает душу за мир, другой сидит на воде. Когда один посылает сердце своё во спасение ближних, другой утопает в явлениях тонкого мира. Подвижники великого служения не имеют психизма, ибо они устремлены духом к иерархии, и сердце их звучит на боль мира. Психизм есть окно в тонкий мир. Но учитель скажет школьнику, не оборачивайся часто к окну, но смотри в книгу жизни. Часто психизм оказывается расслабляющим явлением, ибо великое служение в чувство знаний. Потому мы остерегаем от психизма, от устремленного взора назад без определенной задачи на будущее. Слабой духовно-психики являются нередко лакомым блюдом для сатанистов. Именно среди служения велико ощущение ответственности, но следует привыкать к этой чаше, ибо не может быть кратчайшего пути без испития ее. Устремленное к иерархии сердце чует, как нужна и спасительна чаша возношения. Кому она только предмет насмешки и осуждения. Но кому-то она драгоценная сокровищница. У нас большое желание, чтобы истинное чувство знания развивалось.